Оправдание девятое. «У хороших девочек не бывает больших амбиций». «Я четкий пацан, детка», Джей Зи. Вы наверняка ненавидите, когда автор начинает главу с цитаты. Будучи книжным ботаником, я прочитала около 7 тысяч романов. И мне всегда казалось, что цитаты в начале главы — это такое самовосхваление. Например, Просто прочтите элегантную прозу теннисона, подготовьтесь к его таланту. Еще сильнее раздражает, если цитата не имеет ничего общего с дальнейшим текстом. Ничего. Я ненавижу главы, которые начинаются с цитат, но я хочу поговорить с вами об амбициях. И я специально начала главу с этой строчки из лирики «Джей-Зи». Насколько себя помню, я всегда была сверхуспевающим человеком. Я была исконным мечтателем. Я представляла себе сложные сценарии, частью которых станет мое взрослое «я». Знала, как будет выглядеть мой особняк. Могла предвидеть будущий отпуск, принца, за которого выйду замуж, и лошадь, которую буду содержать. Мне было 7 лет, и я безумно хотела иметь собственную лошадь. Я собиралась назвать ее Калиопой и представляла, как буду ездить на ней верхом только в специальных коричневых штанах, какие носили богатые девушки из фильмов начала 90-х. Мечтательная девочка ⁇ это не что-то из ряда вон выходящее. Моя уникальность заключалась в том, что я уже тогда знала, Я могу добиться чего угодно, если буду готова работать ради этого. Я не помню, чтобы мне рассказывали об этом. Возможно, я сделала такой вывод благодаря наблюдению. Когда вы растете в небогатой семье, это не беспокоит вас, пока вы не столкнетесь с другим образом жизни. Я рано поняла, что есть люди, которые не живут от зарплаты до зарплаты, не ругаются из-за денег и могут купить в продуктовом все, что захотят. Мне было 11 лет, когда мои цели на будущее окончательно утвердились. Родители снова разошлись. Это случалось так много раз, что я не могу сказать, какой это был по счету. Но теперь мама решила съехать и настояла, чтобы я жила с ней. Никто не спрашивал моего мнения. Родители просто поставили меня перед фактом. Мои братья и сестры остались с отцом в нашем семейном доме, а я переехала в дерьмовую квартиру с мамой. Это был один из самых мрачных годов моего детства. Я редко виделась с братьями и сёстрами. Делюж имущество между родителями привёл к тому, что у нас стало еще меньше денег, чем раньше. У меня есть фотография с празднования моего одиннадцатилетия с горсткой школьных друзей в захудалой, обшарпанной квартире. Я помню, как мне было неловко. Я помню торт, испечённый из покупной смеси в старой форме для выпечки. Я помню, что мы не могли позволить себе праздничные украшения. Я помню две мысли, к которым пришла в тот день. Во-первых, я не хочу такую жизнь, в которой мне не хватает денег для особых случаев. Во-вторых, не получится утверждать свою независимость от мамы на тот момент, если я не могу финансово ее поддержать. В тот день я поклялась себе, что стану богатой, когда вырасту. Я загадала такое желание на день рождения. Я стояла в крошечной столовой, на грязном ковре перед столом для распродаж и обещала себе светлое будущее. Я не буду жить так, как только у меня появится возможность так не жить. Я была полна решимости когда-нибудь стать богатой. Я знаю, что не должна так говорить. Социальные сети переполнены мужчинами, генеральными директорами и самодельными бизнесменами, которые рекламируют силу богатства. Но если ты женщина, и поступаешь аналогично, на тебя смотрят с неодобрением. Это неприлично. Хорошие девочки так себя не ведут. Хорошие девочки не говорят о деньгах и уж точно не считают их своей жизненной целью. Чему я научилась в детстве? Ты берешь то, что дают, и не закатываешь истерику. Это означало, что надо радоваться тому, что мне подарила жизнь, и я должна быть благодарна за все, что встречается мне на пути. Но мое детство и подростковый возраст были паршивым существованием, и я не могла этого изменить. На одиннадцатый день рождения железно решила. Когда я вырасту, я буду контролировать ситуацию и перестану мириться с такой жизнью. Есть большая разница между благодарностью за свою жизнь и слепым принятием всего, что встречается на пути. Я хотела большего. Хотела жить лучше, чем в детстве. Хотела больше возможностей, больше впечатлений. Я хотела больше знаний, испытаний и влияния. Я хотела иметь возможность помогать другим нуждающимся, потому что разделяла их чувства. Я уже тогда понимала, что деньги делают это возможным. Я хотела так много. Когда я была ребенком, люди думали, что это восхитительно. Они гладили меня по голове и говорили, как это ценно. Но в 20 с небольшим лет я поняла, что на самом деле приемлемо для моей семьи, друзей или мужа, а что нет. Когда я основала компанию, все приветствовали мою смелость. Но два года спустя я забеременела, и люди сразу начали задавать вопросы о том, когда я уйду. Бизнес, по их мнению, был для меня просто баловством, способом занять себя, пока я не нашла настоящее призвание быть «мамой-домоседкой». Прямо здесь стоит кое-что уточнить. Я с грехом пополам верю, что нет более трудной и важной работы, чем быть мамой-домохозяйкой. Я невероятно уважаю своих подруг – которые выбрали такой путь, и ни на секунду не намекаю на то, что это плохо. Просто это не для меня. Дети и муж – мое самое большое счастье. Но знаете ли, если бы мне пришлось сидеть с ними дома постоянно, вряд ли бы кто-то из нас выжил. Воспитывать детей дома – явно не мой дар и не мой конек. Знаете, каков мой конек? Создание бизнеса, управление командой, написание книг, публичные выступления, распространение информации в социальных сетях, разработка стратегии, брендинг, пиар и планирование офлайн-мероприятий, на которые тысячи женщин приезжают со всего мира, чтобы вдохновиться. Но в начале бизнеса я не знала ничего из этого. Все, что у меня было, — идея в сердце и бабочки в животе. Я изучала как вести бизнес, читая книги в библиотеке и мониторе Google. Я задавала сотни тысяч вопросов каждому, кто мог дать мне знания. Сначала все развивалось медленно, но я продолжала идти. У меня появился первый клиент, и я работала как проклятая. Я обращалась с этим единственным клиентом так, словно он был последней возможностью, которую я когда-либо получала. Мне не хватало денег и опыта, но у меня была безупречная трудовая этика. И я позволила ей работать на себя. Я получила второго клиента по рекомендации первого. Я делала ивенты почти бесплатно, чтобы собрать портфолио. Я брала любого клиента, которого могла найти. По сути, я действовала так. «Вам нужно устроить вечеринку? Да? Тогда я иду к вам». Поэтому. Когда я забеременела, мне было действительно тяжело снова и снова объяснять свой выбор членам семьи. Впервые в жизни я поняла, что другие люди не хотят принимать будущее, которое я себе представляла. Им не нравилась мысль о работающей маме, хотя они принимали ее раньше, когда нужны были деньги. Пару лет спустя зарплата Дейва выросла настолько, что стало ясно «мне не нужно работать» и люди вокруг начали откровенно выражать недовольство. Даже если вы сильны и горите целью, трудно не переоценивать и не чувствовать себя виноватой, когда нападают со всех сторон. Открытое неодобрение не заставило меня изменить курс, но я перестала заявлять о нем. Я узнала о своем пути только много лет спустя, но мнения других людей начали меня утомлять. Я была, как кусок стекла, который бросают в океан. Чужие мнения становились моими волнами, а сторонние суждение — песком, на который меня швыряло снова и снова, пока он не начинал крошить мои края. Многие думают, что быть гладким и красивым, отполированным до круглой формы — это то, к чему нужно стремиться. Но чем больше я расту, учусь и думаю об этом, тем больше понимаю, что мои неровные края — Части меня, которые торчат во все направления и не совпадают с другими, делают меня уникальной. В чем моя особенность? Я лидер. Я учитель. Я построила две успешные компании благодаря упорному труду и амбициям. Моя цель проста. Я хочу, чтобы женщины поняли, у них есть сила изменить свою жизнь. Это лежит в основе всего, что я делаю. Это платформа, на которой я построила свой мир. И я действительно верю, что для этого и была рождена. Я строю вокруг этой идеи свою медиаимперию. Нет, я не ошиблась. Да, я только что сказала. Медиаимперию. Ни компанию, не малый бизнес. Империю. Мир говорит мне, что у хороших девочек не бывает больших амбиций и они, как правило, не бьют себя в грудь с криками о том, что хотят быть медиамагнатом. Они наверняка не испытывают такой страсти, что готовы набить себе татуировку с надписью «Магнат». Я знаю, что не единственная сталкивалась с чужими ожиданиями, а затем отступала из-за них. Стремясь обрести близких по духу людей, я постоянно ищу других женщин-руководителей и встречаю тех, кто делает то же, что и я – преуменьшает все, чего достиг, потому что их учили, что успех заставляет других чувствовать себя некомфортно. Но это поразительные женщины. Они построили компании стоимостью в сотни миллионов долларов или руководят огромными командами с невероятными доходами. Такие женщины боятся признаться, что хороши в своей работе или что им нравится их дело. Общение с ними дало мне понять, что я не одинока в своих проблемах. Поэтому я рассказываю эту историю в надежде показать тем, кто похож на нас, что есть целое сообщество женщин, которые чувствуют то же самое. Пусть и не все из них нашли в себе мужество сказать об этом вслух. «Это нормально — хотеть лучшей жизни». Это одна из тех вещей, которые я больше всего ценю в людях. Драйв, амбиции, желание работать изо всех сил, преследуя цель – это моя страсть. Амбиции – мой язык любви. Я люблю амбициозных. Я люблю тех, кто не стесняется своих желаний и не позволяет никому отговаривать себя. Я не хочу сказать, что таких людей не пугает порой собственная дерзость. Я не хочу сказать, что они никогда не попадут в ловушку чужих мнений. Они сталкиваются с той же неуверенностью, что и все мы. Но когда доходит до дела, не думают слишком много и не разглагольствуют, а просто возвращаются к работе. Вот что значит для меня амбициозность. Ты готов работать ради цели и не думаешь, что кто-то преподнесет тебе желаемое но знаешь, что оно может быть твоим. Общество, как правило, воспитывает мальчиков так, чтобы они достигали целей, а девочек так, чтобы они поддерживали мальчиков. Я здесь, чтобы сказать вам, неважно что общество думает о вас или ваших мечтах. Чёрт возьми, не имеет значения, что ваша семья, ваши близкие, друзья или супруг думают о ваших мечтах. Действительно важно лишь то, насколько сильно вы хотите воплотить мечты в жизнь и что готовы сделать для этого. Лорал Тэтчер Ульрих сказала, «Хорошо воспитанные женщины редко создают историю, и есть сотни лет доказательств, подтверждающих ее слова». Соджернер Тру, рожденная в рабстве американская аболиционистка и феминистка, Популярность ей принесла в 1851 году речь «Разве женщины. женщина?». Сьюзен Б. Энтони – активистка, вставшая на защиту прав женщин, боролась за социальное равенство и против рабства. Суфражистки – участницы движения, целью которого было добиться предоставления женщинам избирательных прав и в целом искоренения дискриминации женщин. Мария Кюри – ученая-экспериментатор – Первая женщина, получившая Нобелевскую премию, дважды, общественная деятель, педагог, Малала Юсуфзай. Пакистанская правозащитница выступала за доступность образования для женщин по всему миру. Опра, Бейонсе, ни одна из этих женщин не мирилась с ожиданиями общества или периодом времени, в котором они родились. Никто из них не преуменьшал своих талантов, ресурсов или возможностей. Эти женщины и многие другие подобные им жили независимо от того, что мир думал о них. Зачастую вопреки почти невозможным шансам и угрозам для жизни. Вы амбициозны? Я тоже. Может быть, вы втайне хотите быть амбициозной, но боитесь осуждения? Я проходила через это. Для многих женщин груз чужих мнений слишком тяжел. Они не могут выйти за пределы этой клетки, потому что чересчур напуганы. Но это не мы с вами. Некоторые говорят, что у хороших девочек не бывает больших амбиций. Меня это вполне устраивает. Я больше забочусь об изменении мира, чем о его мнении обо мне».